Каменская. В этих местах Настя Каменская не бывала с тех пор, как завершила свою эпопею с написанием и защитой кандидатской диссертации. Как-то не пришлось ни по прежней службе, ни по новой работе, ни по личным надобностям. За полтора десятка лет все настолько изменилось, что она с трудом узнала даже сам комплекс университетских зданий, оставшийся нетронутым. На месте старых обветшавших трехэтажных домиков, построенных еще в позапрошлом веке, возник громадный офисный центр, а все прилегающие улицы пестрели вывесками и витринами дорогих магазинов и всевозможных заведений быстрого питания. Правда, нашлась и парочка довольно приятных на вид кафешек с Wi-Fi, где через большие оконные стекла виднелись немногочисленные посетители, сидящие за столиками с напитками и открытыми ноутбуками. Встреча назначена на два часа. В две минуты третьего у Насти зазвонил телефон. «Анастасия Павловна, это Вишняков. Я подъехал. Где мне вас искать?» Настя опустила автомобильное стекло, высунула руку. «Я вам машу. Видите меня?» «Да, вижу. Сейчас подойду». Она подняла стекло, вышла из машины и стала рассматривать приближающегося молодого человека. Средний рост, среднее телосложение, волосы русые, походка легкая, шаг упругий, осанка безупречная. Хорошая спортивная подготовка? Среди нынешней молодежи это, слава богу, не редкость, теперь они предпочитают спорт и адреналин, а не пиво и сигареты. темно синяя куртка от известной фирмы спортивной одежды, достаточно дорогая, всесезонная, непромокаемая, лёгкая, неброская. Очень удобно и практически неизнашиваемо. В такую имеет смысл один раз вложить крупную сумму и на ближайшие лет десять забыть о проблеме. Вишняков Виктор Игоревич. Племянник Витя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вежливо поздоровался племянник Витя, подойдя к ней. Привет. Кофе хочешь? Не, не люблю. Он поморщился, но тут же спохватился. В смысле, спасибо, нет. Я бы чаю выпил. «Пошли поищем, где продают на вынос, и посидим в машине, поговорим». «А почему в машине, а не в кафе?» Он повертел головой, обозревая местность. «Вон их сколько!» Настя улыбнулась. «Открою тебе страшную тайну, Виктор Игоревич. Я курю. Столько лет, сколько ты на свете еще не прожил. И бросать не собираюсь». Поэтому про здоровый образ жизни мы дискутировать не будем, и твои советы на эту тему меня не интересуют. Мне, как злостной курильщице, заказаны серьезные беседы в закрытых общественных помещениях. Разумеется, если очень надо, я легко могу потерпеть, но если есть возможность не терпеть, то лишние страдания мне ни к чему, а в своей машине я хозяйка». «Понял», — коротко ответил Виктор. Вывеска кофе с собой попалась на глаза почти сразу. Ассортимент оказался довольно обширным, и Настя взяла двойной капучино, а Вишняков попросил чай. С картонными стаканчиками в руках они вернулись к Настиной машине и устроились на заднем сиденье. «Сергей Кузьмич просил вам передать, что у нас третий...» Виктор чуть замешкался. «Третий случай. Сегодня ночью». «Беда. Кто?» — Олег Литвинович. — Вот же! Это имя она видела в коротком списке вместе с именами Леонида Чекчурина и Татьяны Майстренко. Кто ж там был потерпевшим? В статье наряду с Олегом Л. виновником ДТП обозначена Даша В., восьми лет. Настя напрягла память. Винникова. — Даша Винникова? — Да. А вы откуда знаете, вам уже сказали? — В материалах нашла, там много интересного. Особенно любопытен короткий список. Все, кто в нем фигурирует, описаны в первых статьях Стеклова и соавторов. Все до единого. Это что-то означает? Почти ничего. Кроме того, что этот список, очевидно, был составлен когда-то самым первым. С него и началось все исследование. В этом списке шесть виновников ДТП и их жертвы. На сегодняшний день трое из них убиты. Половина. «Нифига себе!» — озадаченно протянул Виктор. Это прозвучало так по-детски, что Настя невольно улыбнулась, хотя, по сути, ничего смешного не было в том, что серия с записками пополнилась третьим убийством. «Времени было мало», — продолжала она. «Полный анализ я не успела сделать, но кое-какие соображения записала и послала Сергею Кузьмичу на почту. Он сам и разберется, что с этим делать». А мы сейчас давайте обсудим, как будем себя вести. И для начала нам придется быстренько научиться обращаться друг к другу на «ты». Ты мой племянник, я твоя тетка. «Почему, племянник?» «А не знаю». Брякнуло первое, что пришло в голову, когда разговаривала с одним доцентом на кафедре и попросила внести нас с тобой в список на проходной. «Для бывшего коллеги ты слишком молод, я уже 10 лет в отставке, и работать вместе мы никак не могли». «Детей у меня нет, так что и в сыновья ты не годишься». «Думаете, про вас...» «Про тебя», — быстро поправила его Настя. «Ну да, про тебя всем этим ученым все известно. И что детей нет, и сколько лет назад ты в отставку вышла». В его голосе звучал неприкрытый скепсис. Настя рассмеялась. «У меня нет мании величия, успокойся». Но мир юридической общественности довольно тесный, хотя и обширный. Никогда не знаешь, на кого из знакомых нарвешься в той или иной тусовке. Я тебя представлю сыном, который тоже юрист, пошел по маминым стопам. А тут подвалит кто-нибудь, кто меня давным-давно знал и кого я совсем не ожидал увидеть, и начнет громко удивляться. Зачем нам эти эксперименты? Молодой любовник — повод для пересудов и повышенного внимания. А племянник... Достаточно безопасно и практически непроверяемо. Моя задача — разговаривать с людьми на умные темы. Твоя задача — смотреть. Сергей Кузьмич сказал, что ты спортсмен. Это так? Да ну, он Анастасия полно. Она поморщилась. Вот давай без этого. В самом крайнем случае, при необходимости, Настя. Напрягись и постарайся не налажать. Ты что со спортом-то? Ну как? Ну, занимался. Вроде неплохо получалось. По внешнему виду, движениям, походке, осанке, пластике можешь на глазок определить, проходил ли человек спортивную или боевую подготовку? Не знаю. В голосе Виктора звучало сомнение. Не пробовал. Нас этому не учили. Вот и попробуешь. И заодно пообщайся с народом на тему внезапной смерти Стекловой. А это-то зачем? Настя повернула к Виктору голову и сделала наивные глаза. Большие такие, круглые. «Ну как, зачем?» — неторопливо и очень выразительно произнесла она. «Сергей Кузьмич подозревает, что с кончиной старушки не все в порядке. Мы же именно этим и занимаемся с тобой, правда? Я с последними учениками-соавторами буду почву прощупывать, а ты со всеми остальными». Он не понимал. Но объяснять опасно. Должен сам додуматься. Он не знает ни про майора Паюшина, ни про ту ложь, которую Анастасия Каменская скормила этому майору. Мальчик совсем молоденький, такого сбить с толку, раз плюнуть. Если его спросят, зачем полковник в отставке Каменская водила его напоминальное учебное собрание, что он ответит? То ты и оно. Рискует Сережка Зарубин, ох, как рискует, отправляя с ней этого лейтенанта, о котором почти ничего не известно, кроме того, что он упорный, дотошный и хорошо запоминает на слух. А как у него с порядочностью, с корпоративной этикой, с готовностью подставить ближнему подножку? С собразительностью, в конце концов, при той схеме, которую Настя придумала, никак не получалось сделать вид, что она ничего не знает о Литвиновиче. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы в 3 секунды просчитать степень ее осведомленности по делу, а значит и степень непозволительной болтливости полковника Зарубина. Но Сергей, сославшись на Антона Сташиса, заверил Настю, что этот не сдаст. А когда Настя выразила опасение, добавил. «По крайней мере, так считает Тоха. Пойми, Пална, у меня выбора нет». «Дзюбу нельзя посылать, тоху ты гордо отвергла. Остальные прикомандированные, темные лошадки, ненадежные. Вот из всех ненадежных я тебе отрядил самого приличного». «Как же бедные ребята работают, зная, что никому нельзя доверять». «А сама ты как работала?» — сердито одернула себя Настя Каменская. «Да точно так же в последние годы службы. Ходила как по минному полю». Доверяла только двум-трем сотрудникам, которых давно знала. Плечо друга, локоть товарища. Ха-ха, смешно. Твои иллюзии начали рассыпаться еще в начале 90-х, когда у Володи Ларцева дочку похитили, чтобы заставить его работать на криминальную группировку. Вот тогда и случился тот первый раз, когда ты узнала, что доверие к коллегам далеко не аксиома. И к концу службы от юношеских иллюзий остался один пшик. Пауза опасно затягивалась. Настя быстро перебрала в уме все, что Зарубин сказал о лейтенанте Вишникове. Собственных впечатлений у него было немного, в основном все со слов Антона Сташиса, который общался с Виктором более плотно. Нужно что-то сказать, что-то правильное. немедленно. Она вспомнила. Подполковник Сташис очень верит в тебя. Он сказал, что ты не подведешь. «Я постараюсь», — тихо ответил Виктор, и Настя заметила, что парень слегка покраснел. Даже не покраснел, а всего лишь порозовел. «Что нужно сделать?» Настя достала из сумки айпад, ткнула пальцем в заметки, открыла запись, показала Вишнякову. «А что это?» — спросил он. «Это примерный набросок нашего с тобой разговора по телефону». «Когда мне удастся собрать около себя учеников Стекловой и втянуть их в разговор, ты уйдешь подальше и позвонишь мне. Я буду разговаривать в их присутствии, динамик в телефоне мощный, они будут слышать каждое твое слово. Так что без самодеятельности, пожалуйста, все должно быть точно». отойти вы не сможете, что ли?» «Во-первых, ты, а не вы. Во-вторых, мне как раз и нужно, чтобы они тебя слышали». Виктор сосредоточенно прочитал текст. Судя по движениям глаз, читал он медленно, потом начал перечитывать с самого начала. И еще раз. Господи, да что ж за тормоз? А вы, то есть ты, можешь мне это переслать на почту? Я буду в текст смотреть, чтобы не ошибиться. Ага, еще можно устроить сеанс мелодекламации. Осталось только аккомпаниатора найти. «Переслать я могу, а вот читать во время разговора не нужно», — терпеливо объяснила она. «Утрачивается естественная интонация. Люди в реальной жизни не разговаривают так гладко, как в книгах написано. Они делают паузы, обрывают фразы, вставляют слова-паразиты, повторяются, пропускают глаголы. У нас с тобой все должно быть натурально». Виктор посмотрел на нее ясными глазами, в которых не было ни тени ни смущения. Я не понял. Можете по-другому объяснить. Он не понял. Тупой, что ли? Или Настя вдруг утратила способность внятно объяснять. Она начала злиться на себя. Могу, если попросишь еще раз, сердито ответила она. А зачем еще раз просить? А ты подумай. И попроси, как следует. Парень задумался, потом улыбнулся. Да пер. «Опять на «вы»» сказал. «Можешь еще раз объяснить?» «Вот смотри», — Настя взяла у него из рук свой айпад. «Тут написано, незадолго до выхода в отставку у тебя было дело, по которому проходил некий Олег Литвинович. Это я так написала. Но в жизни так никто не скажет. Скажет примерно так. Слушай, Настюха, у тебя где-то в конце нулевых вроде один крендель по делу проходил. Но ну, если я не путаю...» «Литвинович, Олег, не вспомнишь?» «Идея понятна?» Виктор кивнул. «А можешь мне все это прочитать вслух, так, как надо?» «Да легко. Тебе действительно на слух легче?» Ага. «И ты действительно не любишь кофе?» Продолжала допытываться Настя. «Почему-то вопрос про кофе интересовал ее больше всего. Сыщики, бывает, ночами не спят, держатся только на кофеине». А если не на кофеине, то на таблетках. Но это уже совсем плохо. Не люблю. Ну, то есть пью, конечно, если очень надо. Только желательно с сахаром и молоком, тогда не так противно. Вчера, например, опрашивала одну красоточку, а она кофе предложила. Пришлось для поддержания контакта согласиться. И ночью сегодня несколько чашек выпил, чтобы работу закончить. Но гадость ужасная. Я вообще не понимаю, как это люди пьют. Настя рассмеялась, недавнюю злость как рукой сняла. «Ты не поверишь. Пьют, да еще и с удовольствием. Значит, ты сегодня совсем не спал?» «Ну, не так, чтоб совсем. Часа три урвал». «Надо же. А выглядит свеженьким и бодрым. Когда-то и она, Анастасия Каменская, так могла. Когда-то. Очень давно. Теперь недосып уже и физически ощущается. Вот как сегодня» и на лице заметен. Ей хотелось задать еще один вопрос, но она боялась показаться бестактной. ладно, была не была. «Витя, я сейчас спрошу одну вещь, довольно странную. Ты не обязан отвечать, если не захочешь». «Валяйте». «В смысле, валяй», — тут же поправился он. «Над тобой часто смеялись? Вопрос его явно задачил, Но не смутил. Собственно, именно это Настя Каменская и хотела выяснить. «Смеялись», — повторил он задумчиво. «Да всю жизнь. А что?» «Ты из-за этого расстраивался? Переживал?» «Кто?» — его удивление казалось совершенно искренним. «Я? Расстраивался? Да ни одной минуточки! А чего расстраиваться, если это правда? Но правду не обижаются!» А «Что? Правда?» «Ну, это... что я тормоз, тугодум, все очень медленно делаю, туповатый. Вообще-то, когда называли тупым, неприятно было, это правда. А все остальное, оно ж так и есть. Я так устроен. Но ведь это нормально. Даже в природе есть гепарды, а есть черепахи. Все разные. А почему ты спросила?» Хочу понять, что такого необыкновенного углядел в тебе Сташис? Антон умный и проницательный, хорошо чувствует людей. Если он в тебя верит, значит, ты особенный, на других не похож. Ладно, время идет, нам с тобой скоро к ученым мужам идти. Слушай внимательно, я тебе почитаю. А правда, что ты в музыкальной школе преподаешь? — спросил Виктор. Они уже благополучно миновали турникеты, перед которыми веснущатый студент со списком в руках сверил их фамилии. Разделись в гардеробе и стояли перед большим зеркалом, проверяя, все ли в порядке с внешним видом. Настя оценивающе разглядывала себя рядом с лейтенантом. «Да ничего так, вполне». Строгий темный брючный костюм делал ее похожей на солидную деловую даму, и нитка жемчуга на шее ясно показывала, что Анастасия Каменская не скрывает свой возраст и не пытается выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Виктор в джинсах и за сером свитере тоже нормально для парня в его годах. Тетка и племянник. Даже волосы у обоих светлые, только у Насти закрашенная седина, а Виктор потемнее, но не намного. Вопрос ее удивил. Нет, она ни от кого не скрывала своего нового хобби. О нем знали и Зарубин, и Антон с Ромкой. Но странно, что кому-то пришло в голову проинформировать об этом лейтенанта Вишнякова. «Не совсем правда. Но в целом, да, соответствует действительности. Мне в порядке исключения разрешили провести цикл занятий. Бесплатно. Просто в виде эксперимента. А кто тебе сказал, Зарубин?» «Никто не говорил». «В интернете прочитал?» «Да ну!» «Честно, там на сайте музыкальной школы целая разборка из-за вас, ну то есть из-за тебя». «Вить, повнимательней, пожалуйста, хорошо?» «Ага, понял». Про разборку Настя, само собой, уже знала, ознакомилась еще пару дней назад. Но удивительно, что и Виктор это прочитал. Неужели и впрямь? Такой дотошный. Они поднялись по широкой лестнице на второй этаж, где находился зал ученого совета. Неприятно кольнуло воспоминание. Именно здесь, в этом зале, проходила защита диссертации соискателя Каменской АП, и Настя тогда волновалась так сильно, что почти падала в обморок. Она, по сути, и не помнила уже ничего, кроме этого оглушительного страха, от которого внутри все тряслось. «Анастасия!» Перед ней стоял невысокий толстячок, в котором она не без труда узнала Володю Алякина. Надо же, когда-то он был юным аспирантом кафедры, худеньким, амбициозным и смешным, а теперь солидный такой дядечка, в очках и при окладистой бороде. «Володя!» — радостно воскликнула она, пожимая протянутую руку. «Какими судьбами к нам занесло?» «Пришла почтить память Светланы Валентиновны». Я же хорошо ее помню, тем более она меня на экзамене отстояла. Я ей благодарна. Это Виктор, мой племянник, тоже юрист, правда, пока начинающий. Олякин радушно улыбнулся и представился. «Профессор Олякин Владимир Геннадьевич». Поприветствовав племянника, Олякин тут же вернулся к Настиному прошлому. «Да уж, про ваш ответ на экзамене долго потом вспоминали». «Ого, уже целый профессор. Стал бы и докторскую успел защитить. Быстро он. Впрочем, почему быстро? Пятнадцать лет. Это только ей, Насте Каменской, кажется, что все было вчера. А на самом деле... Это ж надо было осмелиться заявить, что личность преступника ничем не отличается от личности непреступника, кроме того, что одних поймали, а других нет, воодушевленно продолжал Владимир. «Светлана Валентиновна нам потом рассказывала, как вам хотели ставить двойку, но ей удалось доказать, что вы совершенно правы, а те, кто не согласен, просто лукавые идеологические слепцы. Виктор, вам ваш тетушка рассказывала эту историю? Не рассказывала, торопливо ответила Настя, боясь, что Виктор растеряется и скажет что-нибудь не то. Молодому поколению не зачем знать подробности моего позора. Ну почему ж позора? «Это блестящий ответ. Оригинальный, неожиданный, но по сути своей абсолютно правильный. Наличие латентности полностью ставит под сомнение старую парадигму, и вы убедительно показали это в своей диссертации. Я ж помню обсуждение на кафедре. От ваших математических формул у меня тогда голова кругом пошла». «Ответ, может, и правильный», — усмехнулась она. А «Поставили четыре. Стыдно». «Ну, Анастасия, поставили не равно, оценили уровень подготовки, вы же понимаете. На экзаменах чаще всего оценивают не сами знания, а их носителей». «Витя?» — она повернулась к Виктору и сделала строгое лицо. «Ты ничего этого не слышал, договорились?» Тот молча кивнул, но вид у него был несколько растерянным. Столько умных слов за раз, к тому же непонятно про что. Настя и Владимир завели обычный в таких случаях разговор. Кто и куда ушел с кафедры, кто остался, кто защитился, кто теперь руководит вместо Стекловой. «Ваш покорный слуга», — Алякин слегка поклонился, — «после долгих и кровопролитных дебатов утвержден в должности заведующего кафедрой». Они стояли у самого входа в зал, куда группками и поодиночке входили научные работники, преподаватели и студенты. Многие останавливались, чтобы поздороваться с новым заведующим и перекинуться с ним парой слов. К началу мероприятия Настя уже познакомилась с Борисом Димурой, а несколько минут спустя к ним подошел сутуловатый, бритый наголо мужчина в очках. «Вроде бы Гиндин», — подумала Настя. Его именно так описали Сергей и Ромко. Это и в самом деле оказался Илья Гиндин из ВНИИ МВД. Она надеялась, что удастся сесть рядом с ними и потихоньку продолжить общение, но выяснилось, что Димура — основной выступающий, и ему полагается находиться за длинным овальным столом, разделяющим места для присутствующих и трибуну. Гиндин устроился во втором ряду, ибо первый ряд предназначался, по-видимому, для известных ученых, столпов криминологической науки, представителей множества научных и учебных заведений, пришедших воздать должное многолетней плодотворной деятельности профессора Стекловой. Ну что ж, как эта часть плана не удалась. Ничего, не катастрофа. Посмотрим, что еще можно выкрутить из ситуации. Настя успела кое-как подготовиться дома, изучила официальный сайт и постаралась запомнить лица и имена. Вот пришла декан факультета, села за овальный стол напротив Димуры, рядом с завкафедрой Алякиным. А вот и ректор пожаловал собственной персоной, вошел вместе с проректором по научной работе. Как же на таком высоком собрании доверили основной доклад обычному аспиранту? Или это... Какая завуалированная демонстрация пренебрежения к покойной Стекловой. Впрочем, времена меняются. Когда-то такое казалось невозможным, но теперь все иначе. Раньше казалось невозможным многое из того, что сегодня происходит каждый день и на каждом углу. И в вузах, и в полиции, и во всей стране вообще. Слово предоставили ректору, И Настя приготовилась слушать.